Эпилог. Фабиана Риччи. Мы с Огоньком сидели в кухне и смотрели в окно. Габриэль должен был подойти с минуты на минуту, но я всё равно волновалась. После моего спасения он вернулся в свой любимый отдел расследования особо опасных магических преступлений. Все остались довольны. Ведьмовское сообщество, что избавилось от бешеного пса В ведьмином гласе этому событию выделили целый столбик, в котором выражали сдержанную радость и надежду на то, что раскрывать особо опасное преступление он будет столь же эффективно, как проводил проверки. Мы, ведьмы, в целом существа полезные, но уж больно ядовитые. В прописях в менее официальном печатном органе предложили даже пирушку по этому поводу закатить. Но я не пошла. Как-то неловко было перед Габри. Приятели Габриэля из отдела расследований, те вообще были счастливы возвращению боевого товарища. И зачастую забредали к нам это счастье выразить, желательно с дармовыми пирогами. Габриэль сначала напрягался по этому поводу, а потом после свадьбы немного расслабился. Свадьба у нас была шумная. Всё же не каждый день яростные ведьмы-ненависник женятся на медведи. Начальник отдела по надзору даже проверку инициировал, так ему жаль было терять ценного работника, будто это что-то решало. Но мы с Габриэлем тест благополучно прошли. Вообще шумиха Габрие не сколько не смущала. На любые шутки насчёт ведьмафобии он отвечал, что это было побочное действие применённого к нему приворотного средства. Ну не злопамятный, он нас, ведьм, простил, душу отвёл за 2 года проверок, и теперь никакого зла не держит. Была довольно и я. Теперь, когда Габри перестал быть бешеным псом, а превратился во вполне довольного жизнью ко... колдуна лащёнова, Я всерьёз опасалась, что какая-нибудь ушлая ведьма подальёт такие ему приворот. А я как без него буду? Мы как будем? Наконец, знакомый силуэт показался в воротах. Мы наперегонки помчались встречать. Конечно, огонёк выиграл. Он хоть и раздобрел мордой вширь, но скакал всё ещё ого-го, только успевай зелье подальше убирать. Ну давай же, корми, развлекай, велел Габри после того, как поцеловал. Твой дорогой сын сегодня опять подложил учителю лягушку на стул. На ябедничала я, пока супруг шёл в спальню переодеваться. Тю, всего-то. Он аккуратно расправил мундир на вешалке. И тут на неё сел, что жучитель не смотрит, куда садится. Габриэль защищал обожаемого ребёнка, как я когда-то огонька, хотя я считала, что тапком по попе периодически заслуживаю топа. Он смотрел, так да лягушки не было. Молодец, пацан растёт. Удовлетворённо отметил Габриэль, стягивая рубашку. За последние годы муж раздался в плечах и замотерил, но усмотрелся от этого только лучше. Хотя куда лучше? Я любоюсь, провела рукой по его груди. Тебе лягушку не жалко? возмутилась я. Мы лягушек в детстве надували, весело признался Габри. Знаешь, засовываешь лягушки? Так всё, давай без интимных подробностей анатомии лягушек, возмутилась я. Я поняла, что ты совершенно бессердечный тип. И сын растёт таким же. Хорошо, что до тебя так медленно доходит, подмигнул муж. Иначе как бы я на тебе женился? Я врезала его по макушке. Огонёк опять орал: "Ты обещал найти ему кошку", напомнила я. "Дорогая, у тебя целые прописи в руках. Возьми и напиши, что нашему коту срочно нужна подруга. Бонус на проверку лавки гарантируется". "А он гарантируется?" "Мила, ну ты у меня такая взрослая, а в сказки веришь". Он стянул брюки, выправил стрел как в стрелке, Подгладил горячечным камнем и повесил к мундиру. Твоя мама забрала внука на выходные. Сказала, что я плохо кормлю мальчика. Не переживай, учитывая остроту его шила, он не поправится, успокоил Габри. Это понятно, но сам факт, твоя мама постоянно меня в чём-то обвиняет. Дорогая, тебе не кажется, что в последнее время мы слишком много разговариваем? Он потянулся к моим губам. Тебе не кажется, что нам нужно немного поработать над другими формами супружеских взаимоотношений? Он потёрся, объясняя демонстрацией готовности к этим самым взаимоотношениям, чтобы до меня точно дошло. Сейчас, а не через 7 лет. Я не стала спорить. Какой смысл спорить с ведущим инквизитором, особенно ведьме, особенно в такой момент. В конце концов, Кату невесту он найдёт, даже если для этого придётся подарить кошку на годовщину свадьбы Вито. Его мама не так уж меня обижает, а то, что внука балует без меры, так это я переживу. А вот дочку я воспитаю по-своему. И если кое-кто не желает со мною разговаривать, то я подожду, пока он сам не заметит. Конец книги. Читала Наташа Романова.